Жадно затягиваясь сигаретой, шил читал донесение, пытаясь за его скупыми строками увидеть для себя нечто существенное, позволяющее наметить и немедленно начать проводить в жизнь план неотложных разыскных действий по поимке русских разведчиков. Группа парашютистов, предположительно в составе 5-7 человек, выбросили ночью в 4 км от местечка громада, Одеты в маскалаты русского образца и армейские сапоги, вооружены русским автоматическим оружием армейского образца. Один из сброшенных парашютистов приземлился недалеко от места временной дислокации гренадерского полка 3378 и после перестрелки уничтожен. Труп захвачен, каких-либо документов при нем не обнаружено. Остальные члены группы по неизвестным причинам приземлились с северо-восточнее и сумели скрыться в лесном массиве до подхода, высланных для их задержания и уничтожения групп мотоциклистов. Войдя в лесной массив, русские парашютисты держали направление на юго-восток, пытаясь сбиться со следа преследовавших их гренадёров. Группа двигалась быстро, хорошо ориентируясь на местности в темное время суток, и потому сумела существенно увеличить расстояние между собой и преследователями. В точке 34-36 лесного массива преследуемые сделали короткий привал, после чего, описав широкую дугу, направились на юго-запад. Судя по оставленным следам и захваченному трупу, все члены русской разведгруппы парашютистов не имеют особых примет. Все примерно одинакового роста, около 170-175 см. Оставленные ими следы позволяют утверждать, что травм при приземлении ими получено не было. Во время привала в указанном квадрате русская группа провела короткий сеанс радиосвязи. При тщательном осмотре места привала обнаружена содранная в развилке ветвей березы кора, а в куче валежника найден грузик закидной антенны рации русского армейского образца, имеющие незначительный дефект крепления и неразысканной группой из-за недостатка времени. Изучение оставленных группой следов дает достаточные основания полагать, что кроме средств связи, вооружений и боеприпасов, группа имела незначительный дополнительный груз. Шаг парашютистов несколько укорочен, что свидетельствует об их усталости. Дальнейшее преследование – Было прекращено. Шель отложил документ и некоторое время сидел, бездумно уставившись на стройку дыма от сигареты. «Чёртовы русский. Действительно, генерал прав, у них не так хороши дела, чтобы забрасывать разведгруппы парашютистов в тыл немецких частей, причем уже не ближний тыл. Что им здесь надо? Что? Примяв в пепельнице окурок, Гельмут взял чистый лист бумаги и отвинтил колпачок свечного пера. Итак, первое. Судя по снаряжению, это не диверсионная, а разведывательная группа. Хотя они могут иметь особое задание и быть прекрасно осведомлены о том, где для них подготовлено все необходимое, в том числе и взрывчатка. Кто может дать гарантию, что им не названо такое условное место, с оборудованным тайником. Бог мой, но что здесь взрывать? Ни крупных железнодорожных узлов, ни важных мостов, ни линий коммуникаций. Ладно, об этом еще поразмышляем. Пока пойдем дальше. Второе. Учитывая небольшую скорость передвижения группы, равную примерно 3-5 км в час по пересеченной полученной лесной местности необходимо блокировать весь район ее местонахождения и патрулировать все возможные места их выхода из лесного массива. Необходимы еще и пеленгаторы, чтобы засечь русскую рацию. Машины с пеленгаторами стоит пускать по краям леса, но... Пеленгаторов нет, а пока их подтянут, уйдет золотое время. Да и русские не дураки. После сеанса радиосвязи они тут же перейдут в другое место, и потом жди, пока не снова себя обнаружат. А генерал через пять дней потребует отчета. Гельмут усмехнулся и достал новую сигарету. Как ни странно, поручение генерала Тровица начинало ему нравиться. Все развлечения заодно можно осмотреть окрестные церкви и села. Что такое мелкое? В 5-6 человек группа русских парашютистов, особенно когда ее нащупают и обложат. Смертники. Интересен сам процесс поиска и выяснения их целей. Третье. Указать точно, когда произойдет контакт групп преследования, блокирования и патрулирования с русскими парашютистами невозможно. Кто может знать, сколько они намерены отсиживаться в болотах, или Чащобе. Искать их там, рискуя солдатами? Итак, только один парашютист уничтожил почти два отделения, пока его не превратили в решето. Нет, надежнее их караулить по опушкам. У населенных пунктов лес для русской группы только база и крыша. А сцена, на которой они развернут свои действия, наверняка в населенных пунктах. Там их и подождем Не на годы же они сюда направились. Поэтому получим людей, вызовем людей с разыскными собаками, проинструктируем и расставим по определенным точкам. Ждать. Вот и наметились основные пункты. Надежная блокировка района, в котором находится группа русских, захват разведчиков живыми и выяснение цели их прибытия в тыл немецких частей. Сощурив глаза от дыма зажатой в углу губ сигареты, Шиль записал свои пункты на лист бумаги и довольно улыбнулся. Теперь пусть оберстхат даст людей и обеспечит все необходимое для выполнения поставленной генералом Тровицем задач причем немедленно. Русские тоже не боги, тревожная бессонная ночь, погоня, нервное напряжение не могли пройти даром. Наверняка Только оторвавшись от преследования, они сделали где-нибудь в лесной чаще новый привал. Им тоже надо отдохнуть и выработать план действий. И если так, то время работает на него, на Гельмута Шеля. Пока русские будут приходить в себя, он примет все меры к блокированию района. И тогда посмотрим.